Действие третье. Сцена первая. Улица. Ворота дома Кабановых перед воротами скамейка. Явление первое. Кабанова и Феклуша сидят на скамейке. Феклуша. Последние времена, матушка Марфа на последние. По всем приметам последние. Ещё у вас в городе рай, тишина, А по другим городам так просто садом, матушка. Шум, беготня, езда беспрестанная, Народ-то так и снуёт, Один туда, другой сюда. Кабанова, некуда нам торопиться-то, милая, Мы и живём не спеша. Фиклуша. «Нет, матушка, от того у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями и как цветами украшается, от того -то все и делается прохладно и благочинно». «Ведь отбегать не от матушка, что значит?» «Ведь это суета!» «Вот хоть бы в Москве бегает народ взад да вперед, неизвестно зачем». Вот она суетата и есть. Суетный народ, матушка Марфа Игнатьевна, вот он и бегает. Ему представляется-то, что он за делом бежит. Торопится бедная, людей не узнает. Ему и мерещится, что его манит некто. А придет на место та, он пусто. Нет ничего, мечта одна. И пойдет в тоске, А другом мерещится, Что будто он догоняет кого-то знакомого. Со стороны свежий человек Сейчас видит, что никого нет, А тому -то все кажется от суеты, Что он догоняет, И суета-то она вроде туман бывает. Вот у вас в прекрасный вечер Редко кто из ворот ты выйдет посидеть. А в Москве-то теперь гульбище да игрища, А по улицам-то инда грохт идет, стон стоит. Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, Огненного змея стали запрягать. Все видишь, для да ради скорости. Кабанова, слышала я, милая, Фиклуша. А я, матушка, так своими глазами видела. Конечно, другие от суеты не видят ничего. Так он им машиной показывается. Они машиной называют. А я видела, как он лапами-то, вот так, растопыривает пальцы, вот так делает. Ну и стон, который люди хорошей жизни так слышат. Кабанова назвать всячески можно. Пожалуй, хоть машиной назови. Народ-то глоб, будет всему верить. А меня хоть ты золотом осыпь, так я не поеду. Фиклуша, что за крайности, матушка? Сохрани, Господи, от такой напасти. А вот еще, матшка Марфа Игнатьевна, Было мне в Москве видение некоторые.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 велый сыплет а народ днем в суететов своей невидимо и подберет от того то они так и бегают от того то и женщины у них все такие худые телт никак не нагуляют да как будто они что потеряли либо чего ищут в лице печаль да жалко кабанова Все может быть, моя милая. В наши времена чему удивиться? Фиклуша. Тяжелые времена, матушка Марфа на тяжелые. Уже время стало в умоление приходить. Кабанова. Как же так, милая, в умоление? Фиклуша. Конечно, не мы. Где нам заметить суетета? А вот умные люди замечают что у нас и время-то короче становится. Бывало, лето или зима-то тянутся, тянутся, не дождешься, когда кончится, А нынче не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы всё те же как будто остались, а время-то за наши грехи всё короче и короче делается. Вот что умные-то люди говорят. Кабанова.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 Что я? Под началом, что ли, у кого? Ты еще что тут? Какого еще тут черта водяного? Кабанова. Но ты не очень-то. Горл-то распускай. Ты найди подешевле меня. Что я тебе, дорога? Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, фиклуш, домой. Встает. Дикой. Постой, куман, не сердись. Еще успеешь дом-то быть. Дом вот твой, не за горами. Вот он. Кабанова. Коль ты за делом, так не ори, а говори толком. Дикой. Никакого дел нет, а я хмелен, вот что. Кабанова. Что ж мне теперь хвалить, тебя прикажешь за это? Дикой. Не хвалить, не бронить. А значит, я хмелен, ну и кончено дело. Пока не просплюсь, уж этого дел поправить нельзя. Кабанова. Так стопай, спи. Кабанов. Куда же я пойду? Кабанова. Домой, а то куда ж? Дикой. А коли я не хочу домой-то? Кабанова. А чего ж это позволь тебя спросить? Дикой. А потому что у меня там война идет. Кабанова. Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один, только там воин ты и есть. Дикой. Ну так что ж я воин? Ну что ж из этого? кабанова что ничего а и честь ты невелика потому что воюешь что ты всю жизнь за бабами вот что дикой ну значит они должны мне покоряться а то я что ли покоряться стану Кабанова. уж немало я дивлюсь на тебя сколько у тебя народу в доме а на тебя на одного угодить не могут дикой вот баишь ты Кабанова, но что ж тебе нужен то от меня? Дикой, а вот что? Разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе умеешь меня разговорить. Кабанова, пади Феклуша, вели приготовить закусить что-нибудь. Феклуша уходит. Кабанова, пойдем в покои». Дикой, не, я в покои не пойду. В покоях я хуже. Кабанова. Чем же они тебя рассердили-то? Дикой. Еще Что с утра. Раз самого. Кабанова. Должно быть, денег просили. Дикой. Точно сговорились, проклятые. То-то, то-другой, то -то целый день пристают. Кабанова. Должно быть, надо, -да, коль пристают. Дикой. Понимаю я это.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 А тут нелегко и подсунь мужичонка. За деньгами пришел, дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время. Согрешил таки. Изругал, так изругал, что лучше требовать нельзя. Чуть не прибил. Вот оно какое сердце у меня. После прощения просил. В ноги ему кланялся. Прав так.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 — Ты, коль видишь, что просить у тебя чего-нибудь, хотя так возьмешь, да нарочно из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться, потому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не подойдет. Вот что, кум! — Дикой. — Ну, что ж такое? Кому своего добра не жалко? Глаша входит. Глаша. — Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйте. Кабанова что жку зайди закуси чем бог послал дикой пожалуй кабанова милости просим пропускает вперед дикова и уходит за ним глаша сложа руки стоит у ворот глаша не как борис григорьевич идет уж не за дяди ли аль так гуляет должно так гуляет входит борис явление третье глаша борис потом кулигин — Борис, не у вас ли дядя? — Глаша, у нас. Тебе нужно, что ли, его? — Борис, послали ездом узнать, где он. А коли у вас, так пусть сидит. Кому его нужно? Дом-то рады-радёхоньки, что он ушёл. — Глаша, нашей бы хозяйке за ним быть. Она об бы его скоро прекратила. Что ж я, дур, встают -то с тобой. Прощай. Уходит. — Борис, ах ты, Господи!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 а то видишь урывками да еще при людях восток глаз на тебя смотрит только сердце надрывается да и с собой ты не сладишь никак пойдешь гулять а очутишься всегда здесь у ворот и зачем я хожу сюда видеть ее никогда нельзя еще пожалуй разговор какой выйдет ее то в беду введешь ну попал я в городок идет ему навстречу кулигин кулигин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 Бедным гулять, сударь, некогда, у них день-ночь работа, и спят всего часа три в сутки. А богатые что делают? Ну, чтобы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом. Так нет, у всех давно ворот сударь заперты и собаки спущены. Вы думаете, они дело делают, либо Богу молятся? Нет, сударь, и не от воров они запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят поедом, да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами невидимых и неслышимых? Да что вам говорить, сударь? По себе можете судить. И что, сударь, за этими замками у темного до пьянства...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 «Кулигин, я, сударь, на бульвар пойду. Что вам мешать-то? Там и подожду». «Борис, хорошо, я сейчас приду». Кулигин уходит. Варвара, закрываясь платком, «Знаешь овраг за кабановым садом?» «Борис, знаю». «Варвара, приходи туда, уже попозже». «Борис, зачем?» «Варвара, какой ты глупый!» «Приходи, там увидишь зачем. Ну, ступай скорей, тебя дожидаются!» Борис уходит. «Не узнал ведь? Пусть теперь подумает». «А ужотка я знаю, что Катерина не утерпит, выскочит!» Уходит в ворота.